Глава тридцать т р Охваченная беспокойством, Бри позвонила в диспетчерскую и запросила подкрепление. Разбитый телефон, кровь на дорожке, все это делало дом Кэди вероятным местом преступления. Бри перевела взгляд на м э т т а Две вещи, которые я хочу сказать: раз Кэди могла упасть и пораниться, возможно, она позвонила друзьям и попросила отвезти ее в больницу. Тогда она бы скорее всего позвонила мне или брату. Но мама на всякий случай уже обзванивает ее друзей. Два, продолжила Бри, возможная связь с нашим расследованием убийства и правды очень меня тревожит. Но мы не должны так сразу делать предположения. Ты знаешь, кто еще мог хотеть навредить твоей сестре? Мэт резко остановился. Ее бывший муж. Кэди столкнулась с ним на этой неделе сказала, что это была неприятная встреча. Никого другого я не знаю. Девяносто процентов времени Кэдди либо проводит в приюте, либо работает в студии нашего брата. У него зазвонил телефон. Это как раз он объяснил Мэтт, поднимая трубку. Да, Нолан. Черт. Хорошо. Хорошая идея. Держи меня в курсе. Внубрал телефон и повернулся к Бри. Никто из учеников Кэдди ее не видел. Нолан собирается объехать все ее любимые заведения. Броди сидел у ног Брини, спуская с нее взгляды темных, обеспокоенных глаз. Он заскулил еще раз тихо и жалобно, и она погладила его по голове. Если бы не разворачивающаяся перед Бри катастрофа, она бы даже восхитилась своим бесстрашием и тем, как решительно она взяла Броди на поводок. Пока они обыскивали дом с Броди, она чувствовала себя куда безопаснее, чем если бы была без него. Впрочем, лай собак Кэди все еще заставлял в о л о с к и на ее руках вставать дыбом. Пёс снова натянул поводок и требовательно о глянулся на Бри. Иди, сказала она и выпустила поводок из рук. Броди подошел к Мэтту и тронул лапой его ногу, и Мэт ободряюще похлопал его по спине в ответ. Мы ее найдем. Несколько минут спустя у тротуара остановилась патрульная машина. Бри отправила Коллинс сделать экспресс-тест и подтвердить, что найденная на дорожке субстанция действительно является человеческой кровью. Потом она разослала на Кэдди ориентировку, затем, наконец, снова повернулась к Мэтту. Ты хочешь сначала съездить к бывшему мужу Кэдди или к Шеннон Фелпс? Мэт т на несколько секунд закрыл глаза. Лицо у него было напряженное, перекошенное. г р е г живет ближе. Сначала заедем к нему, если его там нет, поедем к Шеннон. Бри назначила Коллинс главный, после чего они вместе с Мэттом и Броди собрались в машину. С п о д о р а ж е н н ы й Броди мерил задние сиденья автомобиля н е р в н ы м шагом. Что ты можешь рассказать об отношениях Кэдди и ее бывшего мужа? – спросила Бри. Мэтт завел двигатель и снялся с места. Грег мне не понравился с самой первой встречи. Он свернул на поворот почти не снижая скорости. Мне он показался эмоционально неразвитым, мальчик застрявший в теле взрослого мужчины. Он работал моделью и соблюдал очень строгую диету. Если к э д и с ъ е д а л а что-нибудь кроме куриной грудки с броколи, он обязательно отпускал по этому поводу ехидный комментарий. У Кади никогда не было лишнего веса, но и на костлявую модель с подиума она никак не тянула. Он нахмурился, переведя взгляд на свою широкую ладонь. Флины люди не маленькие. Это уж точно. Я не хотел влезать в их отношения, продолжил Мэтт. И уж тем более я не хотел, чтобы она чувствовала, будто должна выбирать между своим парнем и своей семьей. Было ясно, что об этом своем решении он сейчас очень жалел. Она ведь взрослая женщина. Я не имею права указывать, с кем ей встречаться. И я знал, что она не сможет долго терпеть его дерьмовые отношения. Они встречались в с е г о пару месяцев, когда Кэдди узнала, что беременна, и это все осложнило. О, да. Кэдди была вне себя от радости, и, честно говоря, узнав об е р е м е н н о с т и даже г р е г начал вести себя как взрослый человек. Он даже начал готовить, а не предлагать ей морить себя голодом, как раньше. Он сглотнул, глаза его потемнели. Когда Кэди была на четвертом месяце, они уехали н а в е г а с а вернулись уже мужем и женой. Его губы сжались в тонкую линию, а после пятого месяца Кэди потеряла ребенка. И Грег снова стал прежним подонком. Мне очень жаль. Мэт качал головой. Грег винил во всем Кэди. Хотя в этом никто не был виноват. Вот же Сволочь не смогла сдержать гнев Бри. к э д и была в очень р а с т р п а н н ы х чувствах, но даже тогда она понимала, что г р е г переходит все границы. Она ушла от него. Бри чувствовала, что это еще далеко не все. г р е г отреагировал на их развод словно избалованная пятилетка, у которой отобрали любимую игрушку, но он ее преследовал, оскорблял. то слал ей цветы, то оставлял мерзкие записки на лобовом стекле ее машины. Мэт снова покачал головой. Несмотря на всю с в о е горе, здравомыслие Кэди не п о т е р я л а Она все сделала по правилам, добилась суде запретительного приказа. Я пытался не вмешиваться, очень пытался. Пока, пока Грек не перешел черту, он начал ее повсюду преследовать, всегда оставаясь на границе положенных тридцати метров. Как т о к о э д д и выглянула из окна ночью, а его машина стояла прямо дороге, он следил за ней. Кэдди позвонила в департамент шерифа, но Грег находился от нее более, чем в тридцати метрах. Чисто технически закон он не нарушил. От подобных людей запретительный приказ помогает не сильнее, чем бумажная броня от пуль. Кэдди была вне себя от горя, а мужчина, который должен был ее поддерживать, вел себя как последняя скотина. Мэт тяжело сглотнул. Я не слишком горжусь тем, что я сделал дальше. Ты поощрил его оставить Кэди в покое? Ага, можно и так сказать. Я очень сильно поощрил его оставить Кэди в покое. Его рука сжалась в кулак, и он больше ни разу ее не беспокоил. Еще бы. Некоторые люди уважают только физическое превосходство. Бри некоторое время рассматривала Мэтта в профиль. Он всегда напоминал ей викинга и не только ростом и цветом волос. Мэт был широко к о с н ы й и очень крепко сложенный. Все выдавало в нем сильного человека от квадратной челюсти до широких ладоней. Легко было представить, как он размахивает широким мечом или боевой секирой. Пальцы Мэта крепко вцепились в руль. Предполагаю, ты знаешь, где он живет? – спросила она. Возможно, я за ним все это время приглядывал. Бри включил о б р т о в о й компьютер. Какая у него фамилия? Спек. Бри убедилась, что у Мэта правильный адрес. Грегори Спек, 38 лет судимости нет, за исключением ну, запретительного приказа, о котором ты говорил. Перед законом он чист. Чем он зарабатывает на жизнь? Работает в спортзале. Мэт остановил машину, и они вышли на улицу. Влажный вечерний воздух пах приближающимся дождем. Бри прищуривалась на подернутое облаками небо. Туманные облака т о и д е л о н а ползали на к р у г л ы й д и с к у л н ы й Скоро обещали грозу, это значит все улики смоет ливнем. Погоди, она открыла багажник и достала бронежилеты. Мэт ждал от нетерпения его всего потряхивала. Бри закинула п е р е в из на заднее сиденье машины и влезла в бронежилет. Рана пульсировала острой болью. Мэт надел свой бронежилет, помог Бри затянуть ремни. И повернулся к дому. Погоди, Бриз а с т у п и л а ему дорогу и выставил а вперед обе ладони. Ты подождешь здесь. Мэт сложил на груди руки и бросил взгляд на входную дверь дома Грега. Пожалуйста, продолжила она. Увидев тебя, он станет куда как менее с г о в о р ч и в ы м Ты просто потратишь время. Мэт молча вернулся к машине, разложил пандус, чтобы Броди мог спуститься на асфальт, а они вдвоем застыли на тротуаре. Бриз вздохнула. Мэт и Броди выглядели чертовски угрожающе, даже издали. Формы на бри не было, но на ремне висел значок, а в т р р т о а р а с т а л внедорожник с логотипом департамента шерифа. Она постучала в дверь и открыл мужчина. Рост примерно метр восемьдесят, точенные скулы, идеально сложенное тело модели. Он откашлялся в кулак, звук был влажным и мерзким. Бри быстро шагнул а назад. Мистер с п е к э т о шериф т а г е р т Она показала значок. Когда вы в последний раз контактировали со своей бывшей женой Кэдди Флинн, он не ответил, только перевел взгляд куда-то поверх ее плеча, весь подобрался и сделал шаг вперед. б р и предположила, что он заметил м э т т а Броди з а л я л Игрек остановился так резко, словно впечатался в незримую стену. "Уберите его от моей частной собственности", сказал он б р и не сводя глаз с м э т т а Бри оглянулась, тот все еще стоял на улице. Он не на вашей частной собственности, сказала она. г р е г вышел из дома и п р о т и в о м а с к и т н а я дверь с громким стуком захлопнулась за его спиной. Убирайся отсюда, к чертовой матери, я тебя засужу, з а р а л он весь н а б у ч и в ш и с ь и т ы к а я пальцем в м э т т о За что? п о и н т е р е с о в а л а с ь Бри. Улица это общественная собственность. На лбу г р е г а запульсировала вена. Мистер Спек, привлекла на его внимание. Я ищу Кэдифлин. Вы ее видели? Нет. Он снова ткнул пальцем в Мэта, т затем резко развернулся к Бри. Он меня в чем-то обвинил? Нет. Но Кэди пропала. Мы проверяем всех ее знакомых. Вы всего лишь один из этого большого списка. Мы знаем, что вы встретились с ней в зоомагазине. Он накинул ее злобным взглядом. Это была случайность. До того, как я с ней не столкнулся, я лет шесть ее не видел. Я давно о ней забыл. Он дернул подбородком в сторону Мэта. Мы с Кэдди, может, и сошлись бы назад, если бы ему не приспичило влезть. Где вы были сегодня вечером? – спросила Бри. Дома. Он вернулся к двери и заорал: «Джан, иди сюда!» За противомоскитной сеткой возникла темноволосая женщина с ребенком на руках. Она была невысокой и юной, очень, очень юной. На ней были рваные джинсы и футболка, причем на футболку, судя по пятну на п л е ч е совсем недавно срыгнул младенец. Честно говоря, Бри показалось, что эту пигалицу даже не пустили бы в бар. Иди сюда, приказал г р е к Скажи им, что я весь вечер был здесь. Джин толкнула дверь и вышла на крыльцо. Она кивнула, смотря на Бри большими глазами, темными и слегка испуганными. Он был дома всю неделю. Дрожащим голосом подтвердила она. Он только переболел гриппом. г р е к упер руки в бока, и угрожающий н а в и с над Бри. Убирайтесь с моей частной собственности, если не хотите, чтобы я позвонила д в о к а т у Я засужу департамент шерифа за посягательство на личную жизнь. Единственное, что сейчас останавливало Бри от того, чтобы набить ему морду, это нежелание заразиться гриппом. Этот подонок ее совсем не пугал. Вы хотите продолжить дискуссию в участке? Он сверлил ее взглядом, Бри не сводила с него глаз. Спустя десять секунд он сдался. Как д ж е н н и сказала, я был дома всю неделю. Поведение типичного школьного задира. Ему не хватало храбрости спорить с тем, кто мог за себя постоять. Спасибо за у д е л е н н о е время, сказала Бри. г р е г злобно махнул рукой на дверь. Иди внутрь. д ж е н а опустила взгляд и шмыгнула обратно в дом. И г р е г последовал за ней, захлопнув дверь с оглушительным треском. Брижек поспешила к машине. Взгляд Мэта т был пустым и холодным. Он посадил Броди на заднее сиденье и сел за руль. Машина сорвалась с места, в з в и з н у в шинами. Он полнейший подонок, сказал Бри. Но не думаю, что он тронул Кэди, когда я про нее спросил. Он явно не понял, что происходит. Бри схватилась за ручку двери, когда Мэт заложил крутой вираж, пытаясь вписаться в поворот дороги на полной скорости. Согласен. Он явно пытался сохранять здравомыслие, но Бри чувствовал, а что эмоции переполняют его до краев. Внутри у него з р е л с а м ы й настоящий шторм. Мышцы напряжены до предела, на шее вздулись вены, челюсть крепко сжата. И она не могла винить Мэта т за то, что он постепенно терял над собой контроль. Она помнила, как сестра позвонила ей, умоляя о помощи. Помнила, как бурлящее беспокойство жгло ее изнутри всю долгую, долгую дорогу от Филадельфии до Грейс Холлу. о Помнила, как горе ударил ее под дых и выбило из легких весь воздух, когда она узнала, что Эрин уже мертва. Пожалуйста, пусть только Скэди, все будет хорошо.